я снова сел в кресло, положив меч на колени, и закурил трубку в ожидании, когда исчезнет толпа. Вскоре на площади остались только мы с Карин, отряд сэра Рала, сэр Джеффри Гавейн, Виола по волнам ходящая, Виктория и престарелая властительница, заметно поредевшись свитой «Мы сейчас уедем», — пообещал я старушке. «Только закончим с вашей коллегой Викторией». При слове «закончим» Виктория вздрогнула, побледнела и постаралась стянуть голову в плечи. Сегодня утром она была далеко не так уверена в себе, как ночью. «Посмотрите на меня», — сказал я и расстегнул рубашку, чтобы она могла прочитать собственное имя на моей груди. «Вы хвастали что можете пытать людей неделями, прежде чем они умрут». Я докажу вам, что существуют гораздо более изощренные пытки. «Это она сделала?» — спросила Карин. «Позволь мне ее прикончить, Рика». «Смерть легкая и милосердна», — сказал я. «Пусть лучше она попробует пожить». Виктория посмотрела мне в лицо. У нее был взгляд затравленного зверя. Она бы попыталась драться, если бы не знала, что это бесполезно. — Я не понимаю, — сказала она. — Поскольку я жив, убивать вас было бы несправедливо, — объяснил я. — И у меня нет никакого желания подвергать воспыткам, чтобы воздать вам должное. — Живить! — Ты или святой, или дурак, — прошипела Карин мне на ухо. — Лично я склоняюсь ко второму варианту. — Я тоже, — шепнул я в ответ. — «Сэр Ралл, приведите моего коня!» Я уже сидел в седле, стараясь не смотреть на ошарашенную моим решением Викторию, когда обнаружил у самого своего стремени виолу по волнам ходящую. Ее голова оказалась примерно на уровне моего колена, и она смотрела на меня снизу вверх. «Я ошибалась», — сказала она. «Ты не похож на своего отца». Он никогда не прощал обид. «А я и не простил», — сказал я. «Пощады и прощение- это разные вещи». «Аберон сравнял бы город с землей, не оставив тут камня на камне». «Может быть, вам всем повезло, что я никогда его не видел. Почему вы поселились в таком странном месте, Виола? Я считал, что чародеи не поддерживают рабство». «Когда-то мне понравилось название». На улицах не было видно мужчин, а когда я поняла, что к чему было, уже поздно уезжать. «Я слишком стара». «Ты думаешь, они изменятся только потому, что ты их попросил?» «Если вам покажется, что я напугал их недостаточно, продолжайте запугивать их от моего имени. Со старшим поколением уже ничего не сделаешь, но молодежь еще может измениться». «Разве внешний мир настолько лучше этого?» «Девчонки начина... начитаются глупых книжек и отправятся искать приключений. Город умрет?» «Пусть уж лучше он умрет сам», — сказал я. «Когда у королей Вестланда кончатся другие проблемы, они обратят свои взоры в вашу сторону, и та смерть, которую принесут ваш город они, окажется куда более мучительной». «Может быть, но я этого уже не увижу». «Это не оправдание, чтобы ничего не делать». «Скажите лучше. Вы заранее знали, что я сегодня вернусь». «Я не была уверена, что ты вернешься, но знала, что Горлеон у тебя не убить». «Откуда такая уверенность?» «Ты сына Берона, и повелителя молний нет на Зеленых островах. Это не магия, это логика». «Увидимся через год, Виола». «Ты не вернешься сюда через год». «Может быть. Но это тоже не оправдание. А ты вернулся бы сюда сегодня, если бы угнетенными оказались женщины, а не мужчины?» «Я эльф», — сказал я. «Для меня вообще все люди на одно лицо». Аберон умел лгать лучше. «Аберон мертв. Тебе не нравится быть его сыном?» Это был не вопрос, это было утверждение. «Мой отец — барон Вальдеса, и он человек», — сказал я. Я никогда не знала Берона, но, судя по рассказам очевидцев, он был не самым приятным типом из всех. «Он был сильным». «История об Бероне — это сплошная кровь, убийства и войны», — сказал я. «Он был воином, магом, любовником и кем угодно еще, но правителем он был в последнюю очередь» хотя все эльфы называли его своим королем. Он защищал зеленые острова от врагов, потому что ему нравилось убивать. А когда драться на островах было не с кем, он отправлялся в Эстванд и дрался здесь. В конце концов, он встретил врага, с которым не смог справиться. Так оно и должно было произойти. Тоже логика. Аберон погиб при пожаре. «Ага, дворцы эльфов часто загораются сами собой», — сказал я. Дядя Озрик, например, очень любил играть со спичками. «Ты думаешь, он приложил руку к смерти Аберона?» «Я стараюсь об этом не думать. Но если Аберона убил его младший брат, то мой отец вполне заслуживал такую смерть». «Разве ты не хочешь отомстить?» «Глупо мстить за того, кого никогда в жизни не видел. Тому, кого тоже никогда не встречал. Аберон яростный, Аберон кровавый» берон зеленый змей. Такие парни хорошо смотрятся в легендах и сказаниях. Но жить рядом с ними было псущим адом. Чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю Озрика. Но король ты. И Озрику им не стать, пока он не избавится от тебя. Я улажу с дядя, этот вопрос как-нибудь позже, — сказал я. У меня нет ровным счетом никакого желания собирать задницы из-за носа с древесного трона. Ты слишком долго жил среди людей. Ты не эльф. Сплясать вам танго на натянутой веревке? Твоя судьба все равно приведет тебя на зеленые острова. Посмотрим, — сказал я, трогая коня с места. До свидания, Виола по волнам ходящая, и... Если вы будете в ближайшее время разговаривать с Сисидрионом, сообщите ему, что я могу задержаться в пути. — Прощай, Ринальда. Наш отряд уезжал из города, не оглядываясь. Может быть, в конце концов, судьба и затащит меня на зеленые острова. Но в данный момент я испытываю только желание убраться подальше от города людей. Спрятанный в ножны повелитель молний висел на моем бедре. Сзади скакал отряд воинов. По правую руку от меня был рыцарь, а по левую — прекрасная дева-воительница. Но я не чувствовал себя Абероном Финдабаиром. И даже Ринальдо Финдобаиром я себя не чувствовал. Я испытывал только усталость. Меня зовут Рика. Я чародей. И я терпеть не могу приключения. Текст читала Худякова Юлия.